Глава 28 Глазив Глазев вопил и грозил нам всеми карами ровно до того времени, как ему кто-то догадался подсунуть зеркало. Он сначала отмахнулся, потом глянул, потом глянул второй раз и заорал, как истеричная девица, которой ночью залез бомж и пытается устроиться под ее одеялом. Он не пытался бежать или швыряться магией, Он пялился в зеркало и орал на одной и той же ноте. Не знаю, кому из целителей пришло в голову набросить на него целительский сон, но я был благодарен за это, потому что еще немного, и мои перепонки бы напрочь вынесла. А с ними и остатки благоразумия. Потому что глаз его Новикова с каждым воплем хотелось прибить все сильнее и сильнее. — Твою мать! — в наступившей тишине голос Постникова показался оглушающим. «Что делать-то будем?» «Это вообще как?» — кашлянул Эмиль. «Хотел бы я сам понять, как». Впервые в моей практике мага передо мной встала проблема в магии, к которой я даже не знал, как подступиться. Но я был главой клана, и на меня смотрели три человека, которые ждали мое решение и которым надо было хоть что-то говорить. По всей видимости, при использовании руны Накриха происходит не вытеснение души, а обмен — родил я умную сентенцию руну мы не нашли напомнил постников я посмотрел на дрыхнущего новикова Глазьева и отправил на него заклинание по выявлению тайных знаков. руна обнаружилась под мышкой даже под заклинанием она выглядела выцветшей, а значит она сработала перенеся душу к сожалению в деле розыска накреха она была бесполезна, разве что указывала, что мы взяли того кого нужно что именно Накрих одно время сидел в этом теле, но сейчас здесь его нет, как нет и в Глазьеве. И все это было для меня как-то слишком. День выдался чересчур насыщенным, и мозги были близки к тому, чтобы вскипеть. Так, руна на месте. Осталось понять, куда делся сам Накрих. Деловито сказал Постников, приведя своими словами меня в чувство: Если в Глазьеве его не обнаружилось. «Я мог ошибиться» подал голос Тимофей. Но он выглядел именно так, как те, у кого не было души. «Возможно, он умеет маскироваться», — предположил Постников. Я вздохнул и набрал Ефремова. «Дмитрий Максимович, глаз его нужно срочно вернуть, он может быть опасен». «О как!» — хмыкнул он. «И почему я не удивлен твоему звонку? На каплю меда приходится бочка диоктя». «Вы хотели сказать «на бочку меда», — поправил я». «Что хотел, то и сказал», — буркнул он. «Что вообще происходит, объяснишь?» «Если император даст разрешение...» «Я ему сейчас буду звонить. Но мне кажется, пришла пора привлекать императорскую гвардию». «Не все же мне за вас вашу работу делать?» его немедленно вернуть, и он должен быть в блокираторах». Не знаю, прошло ли давление через немагический способ связи, но Ефремов спорить не стал, сказал. «Сейчас займусь» на старший Глазев вонять будет!» После Ефремова я, как и сказал, позвонил императору. Обрисовал размер задницы, в которой мы очутились. Он недолго подумал и сказал. «Я приеду вместе с Ефремовым. И специалиста по возвращению душ тоже поищу. Но последнего не обещаю. Консультант бы не помешал, но, боюсь, не найдется даже императорской волей. Во всяком случае, не раньше, чем выявим накреха, потому что другой тут вряд ли проконсультируют. Тут. Недолго думая, я вызвал Демиана. Поначалу мне казалось, что удастся зайти в его сон, но, похоже, он больше не пренебрегал защитой. Поэтому перед тем, как мы встретились, Демиан все же проснулся и ответил в полном сознании. «А жаль. Во сне больше возможностей надавить на собеседника». «Ну?» — недружелюбно спросил он. «Нашли накреха? Или ты меня просто так разбудил?» «Нашли. Но я хотел бы знать, почему вы нам главное не рассказали?» Рыкнул я на него, делая себя выше и темнее. Злость мне даже имитировать не пришлось. «Какое еще главное?» — удивился он. «О том, что происходит не вытеснение, а обмен душами». «С чего бы?» — удивился он. «Какой обмен, Мальгус?» «Что ты несешь?» «Чтобы руна сработала, тело должно стать мертвым, понимаешь? Совсем мертвым». «В мертвое тело душа вселиться не может, только какое-нибудь потустороннее дерьмо». Я прикинул, можно ли считать Глазьева потусторонним. Дерьмом-то он однозначно был, а вот прилагательное к нему не подходило совершенно. В новиковском теле совершенно точно сидела душа Глазьева. Насколько она повреждена, я бы судить не стал, но то, что не является потусторонним проявлением, мог сказать однозначно. «У нас как раз и произошел обмен». «Наверное. Потому что во втором теле, куда должен был перескочить Накрих, не нашлось души вообще». Дэмиан завис. Конкретно так завис. Наверное, не проснулся до конца. «А там был кто-то еще рядом?» — спросил он. Даже если и был, то зрительный контакт был у Накриха с тем, чья душа переместилась. «То есть вы его упустили?» — недовольно сказал Дэмиан. «Мы его не упустили» а вы что-то упустили при передаче нам информации. Наехал я на него, чтобы ему в голову не пришло, что нас можно бросить наедине с возникшей проблемой. В результате Накрих теперь знает, что мы не пойдем с ним на договор и будет бить раньше, чем собирался, а значит, и до тебя очередь дойдет быстрее. «Он скорее развалится окончательно, чем до меня доберется», пробурчал Дэмиан, и тут же его лицо озарилось от радости. «Возможно, он как раз и развалился?» «А, возможно, он за эти годы придумал, как укрепить душу», — парировал я. «Нет, Дэмиан, не верю я, что он просто взял и развеялся. Мне нужно все, что вы утаили при передаче. В том числе, как можно замаскировать душу при вселении и как обратно поменять души». Последнее было сейчас наиактуальнейшим, потому что с телом Новикова, в котором сидела душа глазева младшего возникало слишком много непоняток. Кому его отдавать? Глазьевым? А ну как не признает Егор Дмитриевич в нем своего сына? Тело-то чужое. Может, Глазьевым только кровный наследник нужен? Мальцевым? Так им интересны знания Новикова, которых у Глазьева нет. Конечно, эти знания можно вытащить ритуалом, но Мальцева такого не знают, а я с ними делиться не буду. Кроме того, клятва, которой повязана тело Новикова, не позволит Роману утаить Глазевские тайны. И получается на выходе абсолютно бессмысленная фигура, которой, как ни двигай, имеешь одни проблемы и никакого профита. «По обмену души никто не даст гарантии», — напомнил Дэмиан, поплямков губами после этой сентенции, как будто был древним стариком, которого утомила сама эта жизнь. Что он вообще случится, а не унесет душу в воронку перерождений? Речь идет не по обмену, а по возврату души в родное тело, «В твоем новом мире должны быть специалисты», — подозрительно прищурился демион «Не уверен, что они справятся с технологией твоего мира. Кроме того, мы пытаемся держать операцию в секрете, потому что за время своего пребывания тут Накрих создал целую сеть агентов, и не все они выявлены. Консультация от тебя точно не станет ему известной. Короче говоря, полезен взгляд со стороны. И для тебя тоже». «Мало ли, с чем тебе придется столкнуться, если накрех переберется к вам. А так уже будет готовое решение». «Разве что». Он зло выдохнул через сомкнутые зубы. «Если бы ты знал, Мальгус, как меня все это достало! Ни минуты спокойной жизни. Постоянно что-то происходит. И не всегда приятное, да?» Заметил я, не испытывая ни малейшей жалости к тому, кто убил своего отца, моего учителя, да и меня тоже, если принять за истину то, что при вселении становишься немного другим. Так что прежнего меня уже нет и не будет. В твоих интересах побыстрее закрыть вопрос с накрихом. «Узнаю», — буркнул он и вышел. «Ну что?» — спросил Постников, когда вышел и я. «Ты же связывался с кем-то оттуда?» «Пока ничего. Только пообещали узнать». Эмилия отправил из операционной еще до приезда императора, который явился не только с Ефремовым, но и с обоими Глазевыми. Младший ноги переставлял, но вид его осмысленнее не стал, хотя одежда изменилась. Вместо костюма, в котором он приехал на встречу с Накрихом, на нем была пижама типа больничной. Чтобы памперсы было удобнее менять, потому что один там точно был. Сопровождала пациента и его миловидная сиделка. Вломились они все в операционную, с которой мы так и не ушли, и Глазьев-старший сразу начал качать права. «Ярослав Кириллович, мне сказали, что вы объясните, что происходит. Почему я не могу забрать сына, который пострадал в результате действий вашего клана?» Наезды нужно было пресекать сразу, поэтому я ответил. «Мы сделали все, чтобы никто не пострадал, но тупости вашего сына мы не учли. Если бы он не притащил пистолет навстречу, ничего бы не случилось». «Потому что магию мы заблокировали». «Я хочу получить хоть какое-то вразумительное объяснение», продолжал он наезжать. «В результате того, что ваш сын стрелял и почти убил Новикова, возникла довольно странная ситуация. Мы вам сейчас покажем, потому что объяснить очень сложно. И пусть девушка пройдет в комнату отдыха целителей, здесь ей делать нечего». Глази вжал губы, но повернулся к нанятой сиделке и кивнул. Она усадила пациента на стул и вышла аккуратно прикрыв за собой дверь. Далеко она не ушла, осталась в коридоре и сейчас прислушивалась к тому, что происходит у нас. Но я защиту врубил сразу, после чего потерял интерес к тому, что происходит снаружи. «Ярослав, ты сказал, что нашли руну?» Тем временем спросил император, заинтересованно изучавший тело Новикова. «Она видна только под заклинанием», — пояснил я и сразу проявил. «Если это то, что вы хотели показать, — зло сказал Глазьев, — то я не понимаю, зачем нужно было тащить сюда и меня, и моего пострадавшего сына. Одну минутку, Егор Дмитриевич. Вы сейчас все поймете. Тимофей, сними сон. Тело Новикова какое-то время еще лежало со счастливой улыбкой, которая не пропала, даже когда он приоткрыл глаза и увидел нашу компанию. Наверное, Роман Глазьев никогда не радовался отсюда так, как сейчас. Разве что в далеком-далеком детстве — когда он еще был совсем маленьким и был способен на чистые чувства. «Папа, я так и знал, что ты придешь!» Он зарыдал, увидел свое тело на стульчике и истерично завопил. «Это же я! Верните меня немедленно в меня! Я не хочу это!» Он с отвращением проводил руками по новиковскому телу, как будто хотел его снять. Но тело не костюм, по желанию не меняется. «Это что?» — с посеревшим лицом спросил Глазьев. «Это дурацкая шутка?» «К сожалению, нет, Егор Дмитрич. веско ответил император. «Преступник, с которым связался ваш сын, умеет менять тела. Вполне возможно, что ваш сын согласился ему помочь в уплату за тот артефакт, который был ему вручен, но не рассчитывал, что обмен будет однократным». «Вот что значит опыт. Мне никогда не удалось бы так искусно смешать правду с недомолвками», чтобы пострадавший стал чуть ли не главным преступником. Хотя то, что Роман пострадал, не делало его невинной овечкой. И именно он планировал убить отца, и именно он стрелял в Новикова. «Чем вы докажете, что там Роман?» Глазьев не торопился признавать Новикова сыном. «Это чушь! Не бывает таких возможностей! Это происки против нашего клана! Зачем только я вас послушал, Дмитрий Максимович, и приехал сюда!» Глазьев зло посмотрел, но не на Ефремова, а на меня, в уверенности, что причина именно я. Ефремов же выглядел потрясенным и ничего не понимающим. На мой взгляд, переигрывал. Дмитрий Максимович ни за что бы не достиг таких командных высот, не имея он мозгов. За последние несколько часов через него прошло столько информации, что вид Глазьева в Новикове для него точно не стал сюрпризом. «Папа, ты не можешь меня тут оставить!» Тем временем разорялся младший Глазьев. «Это все из-за Елисеева! Это он виноват, что так случилось! Это его месть мне! Это вообще был он под личиной! Я только сейчас понял!» Если учесть, что Роман был как раз в том теле, в которое он стрелял, и в подмене которого сейчас обвинял меня, звучало это смешно. Скептические усмешки появились не только на лице императора Ефремова, но и Глазьева-старшего. «Роман, я могу обидеться и ничего не делать», — бросил я. В конце концов, Мальцевы будут счастливы получить Новикова и задать пару вопросов. Игнат Мефодич меня интересовался, когда им выдадут тело. А тут внезапно нечаянная радость, тело говорящее. Его допросить можно и пытать. Новиковское тело задрожало, а находящийся в нем глазе затрясся сел на столе, обняв колени руками и уставился на отца прямо-таки с собачьей преданностью. На лице Егора Дмитриевича проявились сомнения. Он посмотрел на тело Новикова, потом на тело Романа, безучастно сидящее на стульчике, и потряс головой. Представил ли он, как душа и тело объединяются, или решил, что ну нафиг, проще нового наследника завести, чем валандаться с проблемным старым. Знал это только сам Егор Дмитриевич. Во время этого представления единственный, кто занимался делом, это Тимофей который как остановился рядом с телом младшего Глазева, так и изучал его внимательнейшим образом. В процессе изучения он все больше и больше хмурился. «Тимофей, нашел что-то?» Не выдержал я. «В том-то и дело, что нет», недовольно, — недовольно ответил он. «На первый взгляд, все выглядит в точности, как у тех пациентов, которых я смотрел в психиатрической клинике. А на второй?» «А на второй мне что-то не нравится. Но я не могу понять, что». Его сомнения могли быть следствием обычной перестраховки, но я все же не стал бы их отбрасывать как нечто ненужное. Если ему что-то не нравится, это уже повод забеспокоиться. А капсулы такой же, как у Головина, нет? Даже близко ничего нет. Виновато вздохнул Тимофей. Может, я себя просто накручиваю в связи с тем, что происходит? И тут я вспомнил, что появился прекрасный слепок ауры, взятый на месте переселения. С учетом этого слепка, я и активировал заклинание, переданное нам по обмену от магов Демиана. Оно завибрировало и начало неуверенно вертеться между телами Глазиева и Новикова, как будто не могло понять, кто из них более достоин вселения Накриха. Я засомневался, правильно ли внес правку на ауру, но явной ошибки не обнаружил. Не мог же Накрих размазаться по обоим телам. Или это как раз говорит о том, что он развалился». «Похоже, у нас осталось два тела и одна душа», — уточнил император. «Похоже», — согласился я. «Только я понятия не имею, как засунуть оставшуюся душу в правильное тело». Прозвучавший после этого смех его старшего был неожиданным и совсем не соответствовал ситуации. Окончательно нервы поехали. «Вы меня за идиота считаете! Думаете, я поверю, что мой сын — вот это скулящее убожество?» Он ткнул в сторону тела Новикова. Роман, который там находился, дернулся и простонал. «Папа, ну это же я! В жопу все ваши игрища!» — рявкнул окончательно вышедший из себя Егор Дмитрич. «Я забираю Романа, и только я буду решать, где ему находиться!» Роман, который сидел в Новикове, обрадовался, но сделал это рано, потому что его отец подошел к сидящему на стуле телу и буквально выволок той из операционной — не забыв за собой громко хлопнуть дверью. «А как же и я?» На удивление, Роман не стал бежать за отцом и твердить, что именно он его сын. Даже мне было понятно, что Глазьев-старший слышит ничего не хочет о переселении душ и не поверит ни в какие истории, рассказанные сыном, а уж Роман его знал куда лучше меня. «А с вами, Роман Егорыч, совершенно непонятно, что делать», — сказал император.